Глава 4 т а й н а остается тайной, только если ее знает кто-то один. «Студенты, что у вас происходит?» Остановилась напротив нас та самая Магеса, с что приходила в дом покинутых по мою душу. Сегодня ее пепельные волосы были забраны в строгий пучок, а сама она одета в светло-серую мантию преподавателя. Эта мантия скрывала все ее тело, но была темнее, чем блеклые глаза. На нас Магеса смотрела внимательно и даже пристально. «Ничего, директор в а н т е р ф у л откликнулся некромант, выпуская из рук мой капюшон. Любовно разгладив его по моей спине, он вдруг п р и о б н я л меня за плечи. «Вот решил проводить новенькую до вашего кабинета, чтобы не потерялась в наших лабиринтах». «Спасибо, Йонтин, это очень своевременно», — женщина улыбнулась, не скрывая в глазах лукавства. «Павлиция, я вас уже заждалась». Дверь в свой кабинет магесса открыла м а г и е Увидев вспышку, что почти поглотила дверь, я вздрогнула и тут же себя обругала. В моей жизни это был второй опыт, когда мне демонстрировали настоящие чары. В первый раз волшебство все покинутые наблюдали, когда у нас проводили выступления заезжие артисты, оплаченные е с т ь Старшая сестра говорила, что их магия всего лишь фокусы. Но разве может быть фокусом исчезновения голубей или зайца? Приоткрыв створку, Магеса кивком предложила мне войти. Не тратя время даром, я скинула с себя руки некроманта, что, казалось, уже приросли к моим плечам, и просочилась мимо женщины в кабинет. Но так и остановилась на пороге, не зная то ли пройти дальше к круглому креслу, что стояло напротив изящного стола из светлого дерева, то ли занять место на кожаном диване, разместившемся у окна рядом со шкафом. Светлый ковер с темно-синим узором и зогнутая напольная лампа в форме колокольчика. Стена, что находилась напротив окна, была завешана грамотами и наградными письмами в перемешку с портретами. На каждом таком портрете Магесса Вантерфул стояла рядом с девушкой или парнем едва ли намного старше меня. Но больше всего внимания привлекал прозрачный шар, занимающий почти треть стола. Серебристая когтистая лапа дракона удерживала его словно подставка. Со стороны могло показаться, что это просто стекляшка, ничем не примечательная пустышка. Но если долго смотреть на него, можно было увидеть цветные всполохи в самой его сердцевине. «Вижу, вы заинтересовались распределителем». произнесла Магесса рядом со мной, напоминая о том, что в кабинете я не одна. Мне пришлось отступить на шаг в сторону, чтобы дать женщине пройти. Её походка была лёгкой и воздушной, будто ей совсем недавно исполнилось 18 с о спины я бы столько ей и дала, но, заняв своё кресло по ту сторону стола, глава Академии Проклятых продемонстрировала свои морщины, въедливо прищурившись. «Именно с помощью этого артефакта мы узнаём активный дар студента», объяснила она жестом, предлагая мне занять свободное кресло. Присев, я покладисто сложила руки на коленях, не зная, куда еще их убрать. В этом кабинете, наедине с этой женщиной, я чувствовала себя некомфортно, не в безопасности. У моих опасений имелась весомая причина. «Скажите, когда вы впервые обнаружили в себе магию?» Пристальный взгляд женщины вызывал неконтролируемую дрожь. «Вчера», — ответил я, вспомнив, как з а с в е т и л а с ь прямо на завтраке. Я не видела ни своих рук, ни своих ног, сидя за столом. Вокруг меня перламутровыми облаками, переливаясь словно жемчуг, стелился белесый свет, заслоняющий абсолютно все. Чужие испуганные крики потонули в этом свете. Только старшая сестра смогла призвать всех к спокойствию, а, возможно, следствием возникшей тишины стало погаснувшее свечение. Оно пропало само по себе буквально через несколько минут, не оставляя даже следа. Мой шок сестры удачно приняли за испуг. Я и подумать не могла, что магия может так проявлять себя, а узнать заранее мне было просто не у кого. В доме покинутых никто не обладал хоть каким-нибудь даром. «Не стоит лгать мне, павлиция!» Тепло улыбнулась директриса, пытаясь вызвать расположение. Магия начинает проявлять себя задолго до того, как дар окончательно закрепляется. «Итак, когда ваш дар впервые открылся вам?» «Не понимаю, о чем вы». Под пристальным взором женщины я упрямо молчала. Тот самый первый день, когда моя магия неожиданно проявилась, я навсегда вычеркнула из своей жизни и ни за что не желала его вспоминать. Потому что страшно. Чужая смерть — это страшно. Хорошо, я не стану настаивать. Женщина отступила, выпрямилась, откидываясь на высокую спинку собственного кресла. О ее истинных мыслях говорили только недовольно поджатые губы. Мой ответ Магесу явно не устроил, но другого говорить я ей не собиралась ни при каких обстоятельствах. Чтобы определить свой дар, вы должны поместить кисть в центр артефакта, полностью погружая ее в свечение. В результате артефакт изменит цвет на тот, что соответствует вашей магии. Приступайте. Я не понимала, как можно просунуть руку сквозь стекло. Весь мой скепсис наверняка отражался на моем лице, но просьбу я выполнила безоговорочно. Не боялась. Покинутые вообще мало чего боялись в этой жизни, потому что самое страшное с нами уже произошло. В этом мире мы остались одни. Но небольшое беспокойство все же шевельнулось в моей душе, когда пальцы проникли прямо сквозь прозрачное стекло, что на ощупь даже не чувствовалось. Погрузив кисть прямо в центр этого воздушного шара, я слегка прикрыла веки, чтобы не ослепнуть от свечения, о котором предупреждала женщина. Но оно так и не появилось. Стоило шару в одно мгновение почернеть, как я отдернула руку, прижав ее к себе. «Что это значит?» — спросила я с беспокойством. «Поздравляю, вы некромант!» Магеса улыбнулась, проводя ладонью над шаром. Это простое действие вернуло ему прозрачность, но не спокойствие мне. Как некромант вырвалось у меня раньше, чем я вообще что-либо успела обдумать? Вы ждали другого ответа? Я? — переспросила я, окончательно сбитая с толку. Нет, я нет. Хорошо. Женщина кивнула каким-то своим мыслям, придвигая к себе ближе серую тонкую папку, перевязанную красной нитью. «Сейчас вам необходимо из центрального корпуса пройти через левый главный мост в общежитии и подняться на второй этаж. Ваша комната 168-я. Там уже живут две студентки, вы будете третий. Так дешевле платить за комнату, но если вас что-то не устраивает, могу предложить комнату на одного». «Но она стоит дороже», — не спрашивала я, — утверждала. «Естественно». Магеса тепло улыбнулась. «Меня устраивает предложенный вами вариант». В конце концов, я жила в гораздо большем стеснении. Комнату в доме покинутых мы делили восьмером. в Неужели я с двумя соседками не уживусь? Конечно, уживусь, если нам не придется делить одну кровать на всех. А иначе могут возникнуть трудности. Во сне я очень сильно пиналась, если верить жалобам выживших очевидцев. Когда мы с другими воспитанниками участвовали в походе, соседки по палатке наутро всем демонстрировали оставленные мною синяки. Тогда сейчас обустраивайтесь, а расписание я пришлю вам в комнату чуть позже. Тем временем продолжала рассказывать директриса. «Ваши документы положите на стол. Вопросы есть?» Вопрос у меня пока был только один. И то потому, что я все время повторяла его про себя, стараясь не забыть. Я пропустила несколько учебных недель. Достав немного помявшиеся документы, я разместила их на самом краю столешницы. «Это не так много», — перебила меня женщина, открывая папку. Взяв пищу и палочку, она начала делать записи, не глядя на меня. «При должном желании вы быстро догоните свою группу». Первые темы не самые сложные». «А что насчёт работы?» в с п о м н и л я о важном. «Ведь мне необходимо платить за комнату». «Об этом позже. До конца недели я постараюсь найти вам место. А теперь идите, если не хотите опоздать на ужин». Магеса махнула рукой, выпроваживая меня. В последний раз взглянув на занятую записями директрису, я вздохнула и направилась к двери. У меня в арсенале имелись ещё вопросы, появляющиеся в голове один за другим, но я подавила их на корню. Покинутым с детства приходилось быть самостоятельными. На всех нянек не напасёшься, поэтому где раздобыть постельное бельё, я как-нибудь сама разберусь. Выбравшись в коридор, я чувствовала себя опустошённой. Только там, за дверью вне пределов кабинета, я смогла закрыть глаза и выдохнуть. Но, к сожалению, не с облегчением. Меня мелко трясло, пальцы подрагивали. Сжав их в кулаки, я осмотрелась по сторонам, но ни светло-зелёные стены, ни каменный пол, частично закрытый коричневыми коврами с низким ворсом, не могли меня отвлечь. Я думала о том, что никак не могу быть некроманткой. Мог ли артефакт ошибиться? Вот просто взять и ошибиться, ведь черная, холодная, мертвая магия никогда не проявлялась во мне, я это точно знала. С того самого первого дня, когда впервые увидела ее своими глазами. ты да, я терпеть не могла кладбище за их тяжелую тишину, а уж о том, чтобы копаться в мертвяках, даже подумать не могла. Наверное, мне стоило бы вернуться обратно в кабинет директрисы и объяснить ей, что артефакт ошибся, но на самом деле сделать я этого не могла. Потому что иначе она обязательно спросит у меня, с чего я так уверена в ошибке. И тогда она поймёт, что чары во мне проявились совсем не вчера. Нет, так подставляться я не могла. Зато могла перетерпеть в компании некроманта в день или даже два. Пара-тройка занятий, и кто-нибудь из преподавателей обязательно поймёт, что я не владею даром некроманта. Да, так будет лучше всего. Размышляя о том, что делать, окажется, заблудилась. Коридоры, как и двери, попадающиеся мне на пути, выглядели одинаково из-за обоев на стенах. Свернув за угол, я присмотрелась к тому, что было впереди, и несказанно обрадовалась своим глазам, увидев стеклянный мост. Он словно бы действительно был создан из стекла, но это мало кого волновало. Парни, которые шли поодиночке или компаниями, даже не замечали того, что у них под ногами фактически отсутствует пол. Подобравшись к самому краю моста, я опасливо взглянула вниз. Высота была не такой уж и большой, метра три всего, но о щ у щ е н и е при этом я испытывала н е п е р е д а в а е м о е Сердце стучало так быстро, что заглушало собою все звуки. Каждый шаг казался шагом над пропастью, когда единственная твоя опора — это тонкая веревка. Казалось, что стекло вот-вот треснет под моим весом и разлетится на множество осколков, а я на эти самые осколки упаду. Плюнув на все, я решила бежать. Мне понадобилось всего несколько минут, чтобы оказаться на другом краю моста и преодолеть его. Была неуверена, что смогу совершить этот подвиг во второй раз. Башня оказалась огромной. Поплутав по второму этажу, натыкаясь на спешащих парней, что смотрели на меня несколько удивлённо, я всё-таки отыскала лестницу. Но и на третьем этаже мне пришлось продолжить поиски. Только на этот раз я искала комнату под номером 168 и никак не могла найти. Пройдя этаж два раза, я просто встала посреди коридора. «Эй, ты чего здесь бродишь? Потерял кого?» Обернувшись, я увидела парня в м а н т и и огневика. Красная вышивка украшала тёмную ткань, словно языками пламени. Черноволосый, темноглазый, он приветливо улыбался, пока сокращал расстояние между нами. «Я ищу свою комнату», — призналась я несколько смущенно. В коридоре мы были одни. «Мне нужна 168-я. 167-ю и 169-ю я нашла, а свою нет». «Это потому, что ты пришла не в ту башню», — объяснил парень. «В мужском общежитии все комнаты под нечётными номерами, а в женском — подчётными. Ты новенькая?» Только сегодня поступила. Я вздохнула, не зная, как ещё спрятать свои эмоции. Чувствовала себя несколько неудобно после того, как узнала, что ошиблась. Хорошо ещё, что в комнату никому не ввалилась. «Я Павлиция. Энара», — представился огневик и протянул мне ладонь, которую я с радостью пожала. «Пойдём, провожу тебя в женское общежитие. Знаешь, я в первый день здесь тоже потерялся. А уж скольких нервов мне стоил стеклянный мост!» Первокурсник оказался приятным с о б е с е д н и к Я даже ненароком подумала о том, что с ним в одной группе мне учиться было бы гораздо комфортнее, чем с некромантами. «Да я ж умру там!» Или от запаха т у х л я т и н ы или от их постных мин. Рассматривать академию в компании парня было даже на удивление интересно. Выбравшись по стеклянному мосту обратно в главное здание, мы проследовали до кабинета ректора этого учебного заведения, а уже оттуда он показал мне, где должна была свернуть. Стеклянный мост, ведущий в женское общежитие, абсолютно не отличался от своего брата. Да и д т и по нему было так же страшно, а потому я без зазрения совести попросила парня снова взять его за руку. Как-то оно спокойнее, что ли, было. Если пол подо мной треснет, падать не в одиночестве будет, как минимум, не так обидно. Женский корпус почти не отличался от мужского, разве что стены были выкрашены не в светло-зеленый цвет, а в бледно-желтый. Да и зеленых растений в горшках здесь было значительно больше. Они занимали часть подоконников и все свободные углы. Забравшись по лестнице на третий этаж, на этот раз я без труда отыскала свою комнату. Замерев перед дверью на несколько секунд, торопливо постучала и вошла, не дожидаясь ответа. В небольшой комнате никого не было, но то, что здесь кто-то жил, прослеживалось отчетливо. По комнате было разбросано множество личных вещей, а две кровати оказались заправлены такими разными покрывалами. Одно было чисто черным, бархатным, а другое имело цветастый розовый рисунок на белом фоне. Бросив сумку на свободную кровать, я спешно вышла обратно на этаж и спустилась по лестнице, переживая, что э н а р меня ждать не будет. Но он стоял все там же, около арки, за которой начинался мост, а заметив меня, еще и повеселел. «Пойдём скорее, мы страшно опаздываем!» Схватил парень меня за руку и потащил через мост в обратном направлении. Вниз на первый этаж мы спускались по той самой массивной лестнице из тёмного дерева, по которой я убегала от н и к р о м а н т а Чтобы он там где-нибудь сейчас провалился. Холл первого этажа показался мне торжественнее, чем остальная часть академии. Стены здесь были обиты деревом ровно до половины, а уже затем шли светлые обои с золотым рисунком. Массивные фонари украшали каждый угол, намереваясь в вечернее время освещать каждую деталь помещения. Из тёмных мраморных плит был выложен пол. А вот мебели имелось не так много. Несколько скамеек, парочка диванов и кресел. Это всё, что попалось нам по пути в столовую, что резко контрастировало с холлом. Шагнув через порог, я даже остановилась на мгновение. В этом помещении витало множество приятных ароматов. Есть я хотела просто ужасно, поэтому желудок среагировал соответствующе. Но холод, обитающий тут, откровенно пугал. Ни о каком уюте речи пока не шло. Ему не давали сюда пробиться светло-голубые стены, белый каменный пол и чёрные с белыми прожилками каменные столы. с т у л ь я из чёрного дерева с высокими спинками не рождали желания посидеть на них хотя бы немного. Заметив, что я застопорилась, осматривая просторный зал, э н а р рванул меня за руку к длинному широкому окну. За этим окном располагалась кухня с большими плитами и кастрюлями и полки с едой, которые на подносах и в железных прямоугольных чашах осталось уже не так много. «Не успели...» Парень казался раздосадованным, беря со столика чистый поднос, салфетки и приборы. Я последовала его примеру, потому как о порядках этого места пока не знала. В нашей столовой всё было совершенно по-другому. Когда мы приходили в зал, еда уже стояла на столах, а основные блюда были разложены по тарелкам. «Что-то случилось?» — спросила я участливо. «Да, сырные лепёшки уже все разобрали». Голос его был жалобным-жалобным. «Будь у меня такая лепёшка, я бы её ему обязательно отдала». «Ты их любишь, да?» – спросила я, чтобы хоть как-нибудь поддержать разговор. «Прости, это ведь из-за меня ты задержался». «Да ладно, я и без тебя всё равно опаздывал». «О, смотри, зато котлеты ещё остались». Да, порядки здесь были совершенно другими. Никто ничего не накладывал оголодавшим студентам. Им приходилось это делать самим, орудуя половником большой ложкой или щипцами. Но и выбирать, что есть они могли сами». Взяв чистые тарелки, в одну я налила себе супа, что выглядел и пах очень аппетитно. В нём совершенно точно плавали солёные огурцы, какие-то чёрные точки и тонкие полоски мяса. Эна р а с с к а з а л что оно копчёное. Во вторую тарелку отправился варёный картофель и мясная котлета. В меню была ещё и рыбная, но рыбу мы в доме покинутых ели часто, а вот мясо от случая к случаю. За третьей тарелкой пришлось возвращаться обратно к началу. В неё я положила свежие нарезанные овощи, которые перепадали нам только летом. Начиная с конца осени, мы ели их только в вареном или маринованном виде. Так вкусно, как делала закрутки старшая сестра, не делал никто. А еще здесь подавали десерт. Увидев маленький на один укус пирожные, я не сдержала порыва и взяла себе сразу три. По одному каждого вида. Понимала, что набрала себе уже целую гору еды, но ничего не могла с собой поделать. Глаза к моему собственному стыду разбегались, а руки так и тянулись сами собой. «Кормят тут хорошо», — улыбнулся мне Инара, под моим изумленным взглядом забирая ему и свой подносы. «Пойдём за наш стол, я тебя с парнями познакомлю». Даже если в этот момент я и предпочла бы сесть одна, свободных столов было не так много, но они всё же имелись, выразить своё желание не успела. Мой поднос с чужой помощью уже путешествовал к столу, за которым сидело шестеро. Все парни были разными, но их объединяли мантии огневиков. Только не они привлекли моё внимание, а тот, кто сидел за соседним столом и при виде меня, так и не донёс вилку до рта. Сглотнув слюну, что вдруг стало вязкой, я сделала глубокий вдох и мысленно приказала себе успокоиться. Я знала, что с этим некромантом мне так или иначе в Академии придется пересекаться, лишь бы он первокурсником не был. Впрочем, на п е р в о к у р с н и к он нисколько не походил, и это пока успокаивало. «Привет», — выдавил я из себя улыбку, обращаясь к парням. «Парни, это Павлиция. Павлиция, это парни». Как-то странно познакомил нас огневик, ставя под нос и тяжело падая на свободный стул. Я тоже села рядом с ним. «Их имена можешь не запоминать. Главное, помни мое». Парни за столом разулыбались, оценив шутку своего друга. И я бы, быть может, тоже улыбнулась, но ощутила чужое дыхание на своей шее. Неприятные мурашки прокатились по спине. «Задержись после ужина», — приказал мне некромант, который сидел прямо у меня за спиной. «Обойдешься», — обернулась я, бесстрашно встречая взгляд своего недруга. «Этот взгляд выдал столько презрения». Медленно окатив меня с ног до головы пронзительным взором, некромант прищурился и скривил губы, демонстрируя недовольство. «Что?» — спросила я, видя, как ему хочется мне что-то сказать. Но так и не дождавшись ответа, я решила немного побыть вежливой. «Приятного аппетита! Смотри, не подавись!» Тишина наступила гробовая. Если раньше был слышен стук приборов о тарелке и тихие беседы, то сейчас все словно резко забыли о своих важных делах и прислушивались к нам. Но было поздно. Возможно, некромант наконец и нашёл, что сказать, но я отвернулась раньше, чтобы попасть под ошарашенные взгляды огневиков. Их лица заметно вытянулись, а глаза сделались большими. «А вы чего таращитесь?» – спросила я у парней и взялась за ложку. «Ешьте давайте!» Суп был просто в о л ш е б н о Тоненькие полоски действительно оказались кусочками копчёного мяса. Копчёностями пропитался весь бульон, но было ещё что-то кислое здесь, помимо огурцов. Возможно, пюре из помидоров. В любом случае, распробовать я не успела. Стоило мне сунуть в рот третью ложку, как мой стул вместе со мной внезапно взмыл вверх и вбок. «Да ты совсем с ума сошел!» — громко возмутилась я, роняя ложку, чтобы вцепиться руками в стул. «Я есть хочу!» «Сейчас перехочешь», — грозно сообщили мне, неся стул на вытянутых руках над головой. Вместе со стулом из столовой через широкие распахнутые настежь двери меня вынесли в холл. Спрыгнуть со стула на пол чисто теоретически я очень даже могла, а вот на практике возникли проблемы. Оторвать от сидения свой филей у меня никак не получалось, будто меня к нему приклеили. Пыталась я это сделать до тех пор, пока меня не вынесли во двор Академии. Остановившись у фонтана, в воду меня просто сбросили, причем уже без стула. Разом вымокнув насквозь, о села, глядя на довольно улыбающегося н е к р о м а т а Смотрел он на меня, не без спрятанного в темных глазах злого огонька. «Все», — произнесла я, даже не пытаясь сдерживать злость. «Вот теперь это точно месть». «Сейчас мне безумно хотелось бы окатить его водой из фонтана, но, во-первых, это было бы слишком мелко в сложившихся обстоятельствах, а, во-вторых, я не знала, на что способна его магия. Если он умеет ставить защиту, я буду выглядеть еще более глупо, чем сейчас». Только поэтому я гордо встала в полный рост и перешагнула через чашу фонтана, проходя в опасной близости от нисколько не боявшегося меня парня. Позже некроманта однозначно ждала расплата».